Глава 8. Сад в подземном царстве. Лекса сидела напротив Персефоны на открытой террасе жёлтого нарцисса. Они забежали в бистро, чтобы позавтракать перед тем, как разойтись по своим делам. Персефона собиралась в библиотеку Артемиды, а Лекса на стадион Таларий, чтобы встретиться с Адонисом и его друзьями на отборочных испытаниях. Держитесь от него подальше. Голоса Аида эхом отозвался в голове Персефоны, словно его губы были прямо у её уха, и она поёжилась. Несмотря на его предупреждение, она бы с удовольствием пошла вместе с Лексей, но ей нужно было провести расследование о боге, посадить сад и выиграть пари. И всё же, ей хотелось знать, почему Аид так неодобрительно относился к Адонису. Знал ли властелин подземного царства, что его предостережение пробудит в ней ещё больше любопытства? У тебя на губах синяк, заметила Лекса. Персефона прикрыла рот пальцами. Утром она попыталась скрыть разницу в цвете базы и помады. С кем ты целовалась? С чего ты взяла, что я кого-то целовала? спросила Персефона. Я не знаю, целовала ли ты кого-то? Может, кто-то целовал тебя? Персефона покраснела. Кое-кто целовал её, но не по той причине, о которой думала Лекса. Он просто одарил меня благом, напомнила себе Персефона. Он сделал это только для того, чтобы убедиться, что я больше его не побеспокою. Этим он обеспечил ей короткий путь в свои владения. Она не позволит себе романтизировать бога мёртвых. Аид враг. Он твой враг. Он обманом заставил тебя заключить контракт и назначил испытания, требующие от тебя сил, которых у тебя нет. Он лишит тебя свободы, если ты не сможешь создать жизнь в подземном царстве. Я просто предполагаю, ведь ты ушла из квартиры вчера в десять вечера, а вернулась только в пять утра. От... Откуда ты знаешь? Лекса улыбнулась. Но Персифона видела, что ту слегка задела скрытность подруги. Думаю, у нас обеих есть тайны. Я не спала, потому что разговаривала с Адонисом и слышала, как ты вернулась. На самом деле, она слышала, как Персефона на цепочках вышла на кухню, чтобы попить воды, после того, как Аид перенёс её в спальню. Но девушка не стала поправлять подругу. Вместо этого она сосредоточилась на той части ответа Лексы, которая стала для неё новостью. О, «Ты разговаривала с Адонисом?» Настала очередь Лексы покраснеть, и Персифона была рада, что ей удалось сменить тему разговора, хотя она и не знала, как стоит относиться к тому, что лучшая подруга встречается с ее коллегой. К тому же ей еще предстояло выяснить, почему Адонис не нравился Аиду. Было ли дело только в том, что она привела его вне ночь или в чем-то еще? «Это ничего не значит», ответила Лекса. Персефона знала, что та просто пытается не строить с кем-то отношения. Прошло довольно много времени с тех пор, как она кем-то интересовалась. Она была до ума помрачения влюблена в своего первого парня в колледже, спортсмена Алику, парня невероятно красивого и очаровательного, пока он не перестал быть таковым. То, что Лексе поначалу казалось заботой, Скорее переросло в тотальный контроль. Их отношения становились всё хуже, пока однажды вечером он не накричал на Лексу за то, что та пошла на прогулку с Персефоной, и не обвинил в измене. И тогда она решила всё закончить. Только после разрыва Лекса узнала, что Алекс сам не был ей верен. Это разбило ей сердце, и было время, когда Персефона думала, что Лекса уже не оправится. Мы строили планы на сегодняшний день и просто говорили и говорили, продолжила Лекса. Он такой интересный. Он интересный? Персефона рассмеялась. Это ты интересная, модница, ведьма, татуировки. О чём ещё может мечтать парень? Лекса закатила глаза, проигнорировав её комплимент. Ты знала, что его усыновили? Поэтому он и стал журналистом. Он хочет найти своих биологических родителей. Персефона покачала головой. Она ничего не знала об Адонисе, кроме того, что он работал в новостях Новых Афин и имел постоянный доступ в неночь, что было довольно иронично, с учётом того, что Аиду, кажется, он и правды не нравился. Не могу представить себе, каково это, рассеянно произнесла Лекса. Существовать в мире не зная, кто ты на самом деле. Она не знала, насколько сильно ее слова задели Персифону. Сделка, на которую ее вынудил пойти Аид, напомнила Персифоне, что ей здесь не место. Когда Лекса ушла на отборочные соревнования, Персифона взяла кофе на вынос и направилась в библиотеку Артемиды и святилище ее прекрасных читальных залов, названных в честь девяти греческих мус. Персефоне нравились все они, но её всегда тянуло в зал Мельпомены, куда она и вошла сейчас. Она не понимала, почему он назван в честь музы трагедии, ведь о ней здесь напоминала лишь статуя богини в центре овального зала. Поток света лился сквозь стеклянный потолок на несколько длинных столов и учебные зоны. Богиня пришла сюда в поисках одной книги. Рассматривая фолианты, она водила пальцами по кожаным корешкам и золотым шрифтам, пока наконец она не нашла то, что искала: божества, силы и символы. Она отнесла книгу к одному из столов, села и стала листать, пока не нашла его имя, начертанное жирным шрифтом в верхней части одной из них. Аид бог подземного царства. От одного взгляда на его имя сердцебиение участилось. Статя включала набросок лица бога в профиль, который Персефона обвела кончиками пальцев. Никто не смог бы узнать его в реальности по этой картинке, потому что она была слишком тёмной, но Персефона видела знакомые черты: изгиб носа, очертания челюсти, пряди длинных волос, не спадающих на плечи. Её взгляд упал на описание того, как Аид стал богом подземного царства. После победы над титанами он и два его младших брата кинули жребий. Аиду досталось подземное царство, Посейдону море, Зевсу небеса, и каждый получил равный доступ к земле. Богиня часто забывала, что у всех трёх богов была одинаковая власть над землёй. По большей части из-за того, что Аид и Посейдон редко заявляли о себе за пределами своих владений. Сход Зевса в смертный мир стал напоминанием, и Аид с Посейдоном не собирались просто смотреть, как их брат брал в свои руки контроль над царством, к которому у них всех был равный доступ. И всё же Персефона не нашла ответа, что это значило для Аида. Обладал ли он такими же способностями, как и ее мать, насылать бури и голод?» Она продолжила читать, пока не дошла до списка сил Аида. У нее округлились глаза, и она не могла сказать, что он внушал ей больше — страх или благоговение. Аид обладает множеством способностей, но главные и наиболее могущественные — Связаны с некромантией, включая перерождение, воскрешение, переселение душ, причуствие смерти и изъятие души. Благодаря его владениям на земле, он также может управлять землёй и её элементами и умеет добывать драгоценные металлы и камни. Богач в самом деле. Дополнительные способности включают обояние, способность подчинять своей воле смертных и более слабых богов, а также невидимость. Невидимость? Это открытие заставило Персефону занервничать. Она решила вытянуть из бога обещание никогда не пользоваться этой силой с ней. Богиня перевернула страницу и нашла информацию о символах Аида и подземном царстве. Нарциссы священны для повелителя мёртвых. Эти цветы обычно белого, жёлтого, или оранжевого цвета, имеют короткий чешувидный бутон и в изобилии растут в подземном мире. Они являются символом возрождения. Считается, что Аид выбрал цветок, чтобы дать душам надежду на то, что ждёт их после перерождения. Персефона откинулась на спинку стула. Этот бог не был похож на того, с кем она познакомилась несколько дней назад. Тот бог соблазнял смертных надеждой в виде богатств и делал из боли игру. Описанный же в тексте бог выглядел сочувствующим и добрым. Она задалась вопросом, что произошло с тех пор, как Аид выбрал этот символ. У меня были успехи, сказал он. Но что это значило? Теперь у Персефоны появилось ещё больше вопросов к Аиду. Закончив чтение абзаца про подземное царство, Версифона составила список цветов, перечисленных в тексте: асфодель, аконит, полеантус, нарцисс. А потом нашла книгу о разновидностях растений, по которой сделала подробные заметки о том, как заботиться о каждом цветке и дереве. Она поморщилась, обнаружив в инструкциях прямой солнечный свет. Будет ли достаточно мутного неба Аида? Если бы на месте Персефоны была её мать, свет не имел бы значения. Она могла заставить розу расцвести даже посреди снежной бури. И опять же, если бы на месте Персефоны была её мать, в подземном царстве уже бы рос сад. Закончив, Персефона отправилась со своим списком в цветочный магазин и попросила семена. Когда продавец, пожилой мужчина с тонкими клочковатыми волосами, И длинной седой бородой дошёл до нарцисса, он взглянул на неё и сказал: Мы здесь не торгуем его символом. Почему? Ей стало очень любопытно. Моя милая, лишь немногие произносят имя царя мёртвых. И когда они это делают, цветы поворачивают головки. Звучит так, будто вы совсем не хотите счастливо жить в подземном царстве, сказала она. Продавец побледнел. И Персефона покинула магазин с несколькими дополнительными цветами, парой перчаток, лейкой и маленькой лопатой. Она надеялась, что перчатки помогут ей не убить семена своим прикосновением ещё до того, как она бросит их в землю. Выйдя из магазина, богиня отправилась прямо в нинуч. Уже третий день подряд. Было ещё достаточно рано, и никто не ждал в очереди возле входа в клуб. Когда она подошла, двери открылись. И оказавшись внутри, она сделала глубокий вдох и щёлкнула пальцами, как показал Аид. Мир вокруг неё сдвинулся, и она оказалась в подземном царстве, на том же месте, где Аид поцеловал её. Несколько секунд у Персефоны кружилась голова. Она никогда раньше самостоятельно не переносилась и всегда использовала заимствованную магию. В этот же раз Магия Аида будто проникла ей под кожу, незнакомая, но не неприятная, оставляющая вкус у неё на языке, мягкий и насыщенный, как его поцелуй. Она покраснела, вспомнив о нём, и быстро перевела внимание на бесплодную почву у себя под ногами. Девушка решила, что начнёт у стены и сначала посадит аконит, самый высокий цветок с фиолетовыми бутонами. Потом она перейдёт к асфаделю, чьи цветы были белыми. За ними пойдут полиантесы, цветущие красными кистями. Продумав план, она опустилась на колени и начала копать. Она погрузила в землю первое семя и прикрыла его слоем бесплодного грунта. Один готов. Осталось ещё несколько. Персефона трудилась, пока у неё не заболели руки и ноги. На лбу выступили капли пота, и она смахнула их тыльной стороной ладони. Закончив, она села и окинула взглядом свою работу. Она не могла описать, что чувствует, глядя на сероватый участок земли, кроме того, что в её мысли вклинилось нечто тёмное и беспокойное. Что если у неё ничего не получится? Что если она не сможет выполнить условия контракта? Неужели она навечно останется в подземном царстве. Станет ли её мать, могущественная полноправная богиня, бороться за её свободу, когда выяснит, что наделала Персефона? Богиня отогнала эти мысли. Должно сработать. Может, она и не могла вырастить сад с помощью магии, но ничто не мешало ей попытаться сделать это, как смертные, кроме её убийственного прикосновения. Ей придётся подождать несколько недель, чтобы понять, помогли ли перчатки. Девушка подняла лейку и огляделась в поисках места, где её можно было бы наполнить. Взгляд упал на стену сада. Взобравшись на неё, Персефона смогла бы увидеть фонтан или реку. Богиня осторожно шагнула вперёд, чтобы не навредить только что посаженным семенам, и полезла на стену. Как и всё остальное во владении Хаида, она была из обсидиана и напоминала бурное извержение вулкана. Персефона аккуратно цеплялась за грубые края, лишь раз сорвавшись, но в итоге удержалась, хоть и порезала руку. Девушка зашипела от острой боли, прижав липкую кровь пальцами, и наконец взобралась на стену. Ох! Хотя вчера Персефона уже видела часть подземного царства, ему снова удалось её удивить. За стеной начиналось поле высокой зелёной травы, простирающееся на мили вокруг и заканчивающееся о кипарисового леса. Обширное зелёное пространство прорезала широкая река с бурным течением. С такого расстояния девушка не могла различить оттенок воды, и всё же видела, что вода в этой реке Не такая чёрная, как в Стиксе. В подземном царстве было несколько рек, но она слишком плохо знала его географию, чтобы хотя бы предположить, какая может протекать в этом поле. Да это было и неважно. Вода, она и есть вода. Персефона спустилась со стены и пошла через поле, держа лейку в руках. Высокая трава задевала её руки и ноги. В траве встречались и странные оранжевые цветы, которых она никогда прежде не видела. Время от времени её лицо обдувал лёгкий бриз. В воздухе пахло костром. И хотя этот запах не был неприятным, он служил напоминанием, что хоть богиню и окружала такая красота, она находилась в подземном царстве. Пробираясь через траву, она вдруг наткнулась на ярко-красный мяч. Как странно. Он был больше обычного, размером почти с её голову, и когда она наклонилась, чтобы поднять его, то услышала глухое рычание. Она подняла голову. Из высокой травы на неё смотрела пара чёрных глаз. Богиня вскрикнула и отшатнулась. Один? Нет, сразу 3 крупных чёрных добермана оказались перед ней, с гладкой лоснящейся шерстью. и подёргивающимися, подрезанными ушами. Потом она заметила, что их глаза были прикованы к красному мечу, который она держала в руке. А их рычание постепенно сменилось на поскуливание. О, -о, -о Персефона опустила взгляд на мяч. Так вы хотите поиграть? Трое псов тут же сели, высунув языки. Персефона кинула мяч, и они тут же бросились за ним. Она рассмеялась, глядя, как они падают друг на друга, пытаясь схватить мяч. Доберманы довольно быстро вернулись. Мяч был в зубах у того, что шел в середине. Пес выронил его у ног Персифоны, и все трое послушно сели, ожидая, когда она снова кинет мяч. Ей стало интересно, кто их научил. Она бросала мяч снова и снова, пока не дошла до реки. В отличие от Стикса, вода здесь была прозрачной, Эти клапабы по былижником, похожим на лунный камень. Но как только Персефона наклонилась, чтобы набрать воды, чья-то рука схватила её за плечо и дёрнула назад. Нет. Персефона упала на спину и увидела лицо богини. Не бери воду из Леты, добавила та. Несмотря на строгость приказа, голос у неё был добрым. У богини были длинные тёмные волосы, половину которых она убрала назад. а вторая не спадала на плечи, доходя ей до талии. Она была одета в темно-красный пеплос и черный плащ. Из висков у нее выдавалась пара коротких черных рогов. Голову венчала золотая корона. У нее были красивые, но строгие черты лица. Изогнутые брови подчеркивали менделевидные глаза на квадратном лице. Позади нее уселись три добермана, повиливая хвостами. «Ты богиня», — сказала Персифона, поднимаясь на ноги, и женщина улыбнулась. «Геката», — кивнула она. Персифона много знала о Гекате благодаря Лексе. Она была богиней колдовства и магии. Она также входила в число тех немногих богинь, которыми искренне восхищалась Деметра. Возможно, Деметра не могла. Это было как-то связано с тем, что она не была одним из богов олимпийцев. Как бы то ни было, Геката была известна как защитница женщин и угнетённых, своего рода воспитатель, хотя сама она предпочитала единство. Я Персефона перебила женщина, улыбаясь. Я ждала встречи с тобой. Правда? О, да. Смех Гекаты будто предал её сияние. С тех пор, как ты упала в Стикс и заставила Лорда Аида поволноваться. Персефона покраснела. Прости, что я тебя напугала, но я уверена, ты уже знаешь, что реки подземного царства опасны даже для богини, объяснила Геката. Лето лишит тебя воспоминаний. Аиду следовало тебя предупредить. Я устрою ему выговор. Персефона рассмеялась, представив, как Геката отчитывает Аида. А можно мне на это посмотреть? Ох, уж я, определённо устрою ему выволочку в твоём присутствии, моя милая. Они улыбнулись друг другу, и Персефона сказала: А ты не подскажешь мне, где взять воды? Я только что посадила семена. Идём, сказала Геката, а потом повернулась, подняла красный мяч и бросила его. Собаки бросились вскачь по траве. Я смотрю, ты познакомилась с собаками Аида. Это его собаки? Да, он обожает животных. У него три собаки: Цербер, Тифон и Орф, а ещё четыре лошади: Арфней, Этон, Никтей и Аластер. Геката отвела Персефону к фонтану, располагавшемуся в глубине сада Фаида. Наполнив лейку, девушка спросила: "Ты здесь живёшь?" Я живу во многих местах, ответила Геката. Но это моё любимое. Правда? Да, Геката улыбнулась и обвела взглядом пейзаж. Мне так здесь нравится. Души и потерянные они моя любовь. И Аид был так добр, что предоставил мне здесь домик. Здесь оказалось намного красивее, чем я ожидала, призналась Персефона. Так думают все, кто приходит сюда, улыбнулась Геката. Давай же польём твои семена. Геката с Персефоной вернулись к стене и полили землю. Геката указала на несколько меток, оставленных Персефоной, чтобы не забыть, где и что она посадила. Расскажи мне, что это за растение? Здесь я посадила анемон. Персефона почувствовала, как краснеет. Он был у Аида в петлице в тот вечер. Когда мы с ним познакомились. Персефона собрала свои инструменты, и Геката показала ей, где всё сложить, в укромном уголке сада рядом с дворцом. После этого Геката повела Персефону на прогулку по земле подземного царства. Когда они обошли обсидиановый дом Аида, девушка обратила внимание на то, что не замечала прежде: каменный двор, прилегающий к дворцу, и конюшни. Они пошли дальше, по дорожке среди высоких зарослей травы. «Асфадель! Обожаю его!» — воскликнула Персифона, узнав цветы, мелькающие в траве по их длинным стеблям и грозьям белых цветов. Чем дальше они шли, тем больше их становилось вокруг. «Да, мы рядом с Асфаделем!» Геката вытянула руку, чтобы остановить Персифону. Опустив глаза, «Асфадель!» та обнаружила, что стоит на краю отвесной скалы. Асфадели доходили до самого края обрыва, скрывая расщелину от глаз. Персефона не знала, чего ожидает этот асфадели, но она всегда считала смерть одним из видов празнного существования, временем, когда души занимали пространство, но не имели цели. Тем не менее, внизу в каньоне кипела жизнь. Поле зелени простиралось на мили вокруг, а каймлённые пологими холмами вдали. На изумрудной равнине стояло несколько домиков. Все они немного отличались друг от друга. Некоторые были построены из дерева, другие из обсидианового кирпича. Над некоторыми трубами поднимался дым. В нескольких приоконных ящиках распускались цветы. Сквозь окна сочился тёплый свет. Широкая тропа тянулась прямо через центр поля, наполненного душами и цветными палатками. Они что-то празднуют? спросила Персефона. Геката улыбнулась. Сегодня базарный день. Хочешь посмотреть? Очень хочу, кивнула Персефона. Геката взяла юную богиню за руку и переместила их обеих в долину. Подняв взгляд, Персефона увидела дворец Аида. возвышающийся в мутном небе. Ей вдруг пришло в голову, что он очень похож на то, как клуб не ночь возвышался над смертными в мире наверху. Это одновременно было прекрасно и жутко, и Персифона задалась вопросом, какие чувства вид башни царя пробуждал в этих людях. Вдоль тропы, по которой они шли через Асфадель, стояли фонари. Души ходили вокруг, И выглядели так же, как живые люди, из плоти и крови. Оказавшись внизу, Персефона увидела, что цветные палатки наполнены самыми разными товарами: яблоками и апельсинами, инжиром и гранатами. В других были шарфы с искусной вышивкой и шерстяные одеяла. "Ты как будто задачна", заметила Геката. "Я просто откуда всё это здесь?" растерялась Персефона. Это делают души. Но зачем, спросила Персефона. Разве мёртвым всё это нужно? Я думаю, ты неправильно понимаешь, что значит быть мёртвым, сказала Геката. У душ по-прежнему есть чувства и ощущения. Им нравится жить знакомой жизнью. "Леди Геката!" выкрикнул кто-то приветственно. Как только одна из душ заметила богиню, на неё обратили внимание и остальные. Они стали подходить, кивая и пожимая ей руки. Геката улыбнулась, прикоснулась к каждому и представила Персефону как богиню весны. Души, казалось, были смущены. Мы не знаем богиню весны. Конечно, они не знали. Никто не знал. До этого момента. Она дочь богини плодородия, объяснила Геката. и будет иногда проводить время с нами в подземном царстве. Персефона покраснела. Она чувствовала себя обязанной объясниться, но что ей было сказать? Я заключила контракт с вашим повелителем, и он настоял, чтобы я выполнила условия договора. Она решила, что лучше промолчать. Они с Гекатой довольно долго гуляли, исследуя рынок. Что только не предлагали им души. Прекрасный шёлк и драгоценности, свежий хлеб и шоколад. Потом какая-то девочка подбежала к Персефоне с маленьким белым цветком в бледной ручке, светлоглазая, совсем как живая. Это было странное зрелище, и у Персефоны заныло сердце. Её взгляд упал на цветок, и она застыла, зная, что стоит ей дотронуться до лепестков, как те увянут. Вместо этого она наклонилась, чтобы девочка воткнула цветок ей в волосы. После этого еще несколько душ подошли к ней с цветами. К тому времени, как они с Гекатой покинули Асфадель, голову Персифоны украшала корона, и ее щеки болели от того, сколько ей пришлось улыбаться. «А тебе идет корона», — заметила Геката. «Это просто цветы», — отозвалась Персифона. Для душ большое значение имеет то, что ты их приняла. Они продолжили свой путь к дворцу, но стоило им только взойти на холм, как Персефона остановилась как вкопанная, заметив на лужайке Аида. Он был с голым торсом, рельефным, обласканным солнцем, на широкой спине и бицепсах блестели капли пота. Одна его рука была отведена назад, Он готовился бросить красный мяч трём псам, которые только что принесли Аиду игрушку. Персефона на миг запаниковала, словно прервала или увидела что-то, что не должна была. В этом мгновении его самозабвения, когда он был занят чем-то настолько земным, это зрелище пробудило что-то глубоко внутри её. Аид кинул мяч, продемонстрировав свою силу и мощь. Собаки бросились за ним, и Аидр рассмеялся, искренне и громко. Этот звук был тёплым, как его кожа, и отозвался эхом в груди Персефоны. Потом бог повернулся и тут же встретился глазами с Персефоной, словно его притягивало к ней магнитом. Её глаза широко распахнулись, когда она окинула его взглядом, от широких плеч до глубокого клина у него на животе. Когда ей удалось снова поднять глаза на его лицо, она обнаружила, что бог ухмыляется и быстро отвела взгляд. Геката зашагала вперёд, словно физическая форма Аида ни капли её не смущала. Ты ведь знаешь, они перестают слушаться меня, когда ты их балуешь, Аид улыбнулся. От твоей заботы они становятся ленивыми, Геката. Он снова посмотрел на Персефону. Вижу, ты познакомилась с богиней весны. Да, и ей очень повезло, что это случилось. Как ты посмел не предупредить её держаться подальше от леты? У Аида округлились глаза, и Персефоне стоило усилий, чтобы не улыбнуться тону Гекаты. Кажется, я должен перед вами извиниться, леди Персефона. Персефона хотела сказать, что он должен ей намного больше. Но не смогла заставить свои губы пошевелиться. То, как на неё смотрел Аид, лишило её способности дышать. Она тяжело сглотнула и почувствовала облегчение, когда вдали загудел рог. Геката с Аидом повернулись в направлении звука. Меня призывают, сказала она. Призывают? переспросила Персефона. Геката улыбнулась. Содием нужен мой совет. Персефона ничего не поняла, а Геката не стала объяснять. "Моя милая, позови меня в следующий раз, когда будешь в подземном царстве", сказала она перед тем, как уйти. "Мы вернёмся в Эсфадель". С удовольствием улыбнулась Персефона. Геката исчезла, оставив девушку наедине с Аидом. "Для чего судим совет Гекаты?", поинтересовалась Персефона. Оид наклонил голову, словно пытаясь определиться, стоит ли говорить ей правду. Геката, властительница Тартара, и она отлично подбирает наказания для грешников. Персефона поёжилась. А где находится Тартар? Я бы сказал вам, если бы думал, что вы используете эти знания с целью избегать его. Вы думаете, что я хочу побывать в вашей камере пыток? Он устремил на неё взгляд тёмных глаз. "Я думаю, что вы любопытны", произнёс он. "И страстно желаете доказать, что я, как считает весь мир, божество, которого следует бояться. Вы боитесь, что я напишу о том, что увижу". Аид хохотнул. "Страх неподходящее слово, моя дорогая". Она закатила глаза. "Ну, конечно. Вы же ничего не боитесь". Аид ответил ей, протянув руку и вытащив цветок у нее из волос. «Вам понравилось в Асфадели?» «Да», — она не смогла сдержать улыбку. «Все были так добры. Ваши души, они кажутся такими счастливыми. Вы удивлены?» «Ну, вы не славитесь добротой», — пожала плечами Персифона и тут же пожалела о грубости своих слов. Аид стеснул челюсти. Я не славлюсь добротой среди смертных. Есть разница. И поэтому вы играете с их душами. Бог сощурил глаза, и богиня почувствовала, как между ними, подобно беспокойным водам Стикса, нарастает напряжение. Кажется, я хотел больше не отвечать на ваши вопросы. У Персефоны отвисла челюсть. Вы это не всерьёз? Ещё как всерьёз, ответил он. Но как же мне тогда узнать вас? И снова на его лице появилась та глупая ухмылка. Вы хотите узнать меня? Девушка бросила на него сердитый взгляд. Вы вынуждаете меня проводить здесь время, так? Разве мне не следует получше узнать своего тюремщика? Как драматично, ответил он, но на мгновение умолк, раздумывая. О, нет, Аид приподнял бровь. Что? Я знаю этот взгляд. Он удивлённо приподнял бровь ещё выше. Какой взгляд? У вас такой взгляд, когда вы уже знаете, что хотите сделать. Ей было странно произносить это вслух. Его глаза потемнели, и он спросил низким голосом: Правда? Аид сделал паузу. А сможете угадать? Что я хочу сделать? Я не читаю мысли. Жаль, сказал он. Если хотите задавать вопросы, я предлагаю игру. Нет, я не попадусь снова на эту удочку. Никаких контрактов, ответил он. И вы ничего не будете должны, только ответы на вопросы, как вы и хотели. Персефона подняла подбородок и прищурила глаза. Отлично. Но я сама выберу игру. На лице бога отразилось удивление, а потом он широко улыбнулся. Что ж, отлично, богиня.